Император Фридрих II Гогенштауфен приказал затем перевести книги Аристотеля из Константинополя и перевести их на латинский язык. Сначала, при первом появлении сочинений Аристотеля, церковь чинила затруднения. Чтение его метафизики и физики и сделанных из них – извлечений, равно как и чтение лекций о них, подверглись запрету в 1210 году на одном церковном съезде в Париже. В 1215 году кардинал Роберт Корцео приехал в Париж и, посетив тамошний университет, после этого повелел, чтобы читались постоянные лекции о диалектических произведениях Аристотеля, но запретил чтение его метафизики и философии природы, равно как и чтение лекций о них, а также о сделанных из них извлечениях и обучении еретиков Давида Динанта Амариха л и испанца Мавриция. Папа Григорий, в ы д а н н ы й им в 1231 году б у л л е Парижскому университету, не упоминая о метафизике, запретил книги физики до тех пор, пока они не будут рассмотрены и не будут очищены от всякого подозрения в заблуждении. Но позднее, в 1366 году, два кардинала приказали напротив, чтобы никто не мог сделаться магистром, если он не изучит предписанные книги Аристотеля и не покажет себя способным в объяснении их. Среди этих книг были названы «Метафизика» и некоторые физические произведения. Но только гораздо позднее, когда вообще получила распространение греческая литература, познакомились основательнее с греческим текстом произведений Аристотеля. «Б. Малая. Альберт Великой». Среди тех, которые больше других отличились в комментировании произведений Аристотеля, мы должны в особенности указать на Альберта Великого, знаменитейшего немецкого схоластика, происходившего из благородного рода фон Больштед. «Магнус» представляет собою прозвище. либо было ему дано впоследствии приобретенной им с л а в ы Он родился в 1193 или 1205 году в лежащем в Швабии у Дуная городе Лауингене и учился в Падуе, где еще и теперь показывают путешественникам его студенческую комнату. В 1221 году он сделался доминиканским монахом и жил после этого в Кёльне в качестве германского провинциала-ордена. Он умер в 1280 году. О нем рассказывают, что в молодости он был очень туп, пока, согласно легенде, не появилась ему Дева Мария в сопровождении трех других прекрасных женщин. Она увещевала его заниматься философией, излечила его от его слабоумия и дала ему обещание, что он будет светилом церкви и, несмотря на обладаемую им науку, все же умрет правоверным. Так действительно и случилось, ибо за пять лет до своей смерти он также быстро снова забыл всю свою философию и затем действительно умер таким же тупым, таким же правоверным, каким он был, в свои ранние годы, поэтому о нем приводят старую пословицу «Альберт быстро превратился из осла в философа и из философа опять в осла». Под его наукой понимали тогда главным образом колдовство – Ибо, хотя с х о л а с т и к и в собственном смысле этого слова «колдовство» было совершенно чуждо, и она была совершенно слепа к природе, он все же занимался явлениями природы и, между прочим, изготовил говорящую машину, увидя которую, его ученик Фома Аквинской испугался – а затем разбил ее в дребезги, ибо видел в ней создание дьявола. Также и тот факт, что он принял и угостил Вильгельма Голландского глубокой зимой в цветущем саду, тоже приводится как колдовское дело — между тем, как мы находим совершенно естественным зимний сад у Фауста. Альберт писал очень много, и из этих многочисленных произведений еще сохранились до наших дней 21 фолиант. Он писал о Дионисе а р е о п а г и т е Комментировал магистр с а н т т и а р у м был прекрасно начитан в произведениях арабов и еврейских раввинов, равно как и прекрасно знал произведения Аристотеля, хотя сам он не понимал ни по-гречески, ни по-арабски. Он писал также о физике Аристотеля. Мы находим у него замечательную иллюстрацию недостаточного знания им истории философии. Название «эпикуреец» он выводит из того факта, что они лежали на гнилой коже «эпикутем» или же от слова «кура». потому что они заботились о многих бесполезных вещах, суперкурантес. Стоиков он представлял себе как наших певчих в хоре. Это, говорит он, были люди, сочинявшие песенки и ходившие взад и вперед между колоннами, ибо... Делает он при этом весьма ученое замечание. Первые философы облекали свою философию в стихи, а затем распевали их в залах. Поэтому они были названы стоящими в залах, с т о и ц ы Гассенди сообщает, что... В качестве первых эпикурейцев Альберт Великой называл Гесиода, Аталия или Ахалия, о котором нам ничего не известно. Цицину, или, как его другие называли, Тетина, бывшего другом Цицерона и Исаака, еврейского философа. Каким образом Альберт пришел к этому, мы абсолютно не знаем. В качестве стойков Альберт называет Спевсипа, Платона, Сократа и Пифагора. Эти анекдоты дают нам картину состояния образованности того времени. Четвертое. Противоположность между реализмом и номинализмом.